Музыка: эскиз новой эстетики музыкального искусства. В 1907 году Ферруччо Бузони публикует трактат «Эскиз новой эстетики музыкального искусства», в котором рассматривает возможность применения электрических и других источников звука в музыке будущего. Он предполагал, что в будущем октава будет разделена на большее количество полутонов, чем предлагает классический строй, в котором октава состоит из 12 полутонов, и это станет возможно благодаря динамофону Кахила. Только длительная и тщательно выполненная серия экспериментов Экспериментов и постоянная тренировка слуха поможет новому поколению сделать этот незнакомый материал пригодным для работы и искусства. Бузони в своем труде также пишет, сравнивая музыку с более древними видами искусства, живописью, архитектурой и скульптурой. Музыке как искусству с трудом наберется 400 лет. Состояние музыки на данный момент всего лишь одна из ступеней ее развития. Возможно, самая первая ступень за пределами принятой сегодня концепции мы, мы говорим, что сложившаяся на сегодня музыкальная форма – это классика и священные традиции. И мы говорим об этом уже довольно давно. Мы создали правила, установили принципы, наложили законы. Мы применяем к ребенку законы, созданные для зрелого человека. Но ведь ребенок ничего не ведает об ответственности. Этот ребенок юн. Мы осознаем, что он какой-то особенный, и эта особенность дает нам понять, что он уже ушел дальше своих старших сестер. А законодатель Не увидят этой особенности, потому что в противном случае их законом суждено забвение. Этот ребенок парит в воздухе. Он не касается Земли своими ступнями. Над этим ребенком не властен закон гравитации. Он нематериален. Он состоит из некой прозрачной материи. Этот ребенок состоит из звучного воздуха. Это дитя – почти воплощение природы во всей ее сущности. Оно свободно. Но свобода – это то, что человечество никогда не понимало до конца никогда не осознавала подлинную ее сущность. Люди не могут ни понять, ни признать существование свободы. Законодатели отрицают миссию этого ребенка. Они вешают тяжкий груз правил и законов на его плечи. Ему едва ли позволено прыгать, в то время как это его природа, следовать линии радуги и разбивать потоки солнечного света облаками. Идеи Бузони, высказанные в этом трактате, оказали глубокое влияние на умы многих музыкантов и композиторов. Но больше всего он повлиял на своего ученика Эдгара Вариза. Ранее мы вместе обсуждали, по какому пути пойдет музыка в будущем. Или, точнее сказать, должна пойти. Но не может из-за того, что связано по рукам и ногам правилами, которые задал имперированный строй. Он сожалел о том, что его клавишный инструмент обусловил наши уши воспринимать столько бесконечно малую часть бесконечно разнообразных звуков природы. Он был очень заинтересован в электрических инструментах, о которых мы слышали. И я помню, он читал о динамофоне. В его трактате можно найти огромное количество предсказаний о музыке будущего, которые постепенно воплощаются в жизнь. Сейчас нет ничего такого, чего он не мог предвидеть. Например, он говорил, «Я почти уверен, что машины будут нужны для создания новой великой музыки. Возможно, индустрия также внесет свой вклад в художественный подъем».